Единая энергетическая основа мироздания. 1 августа 1934 года. В космосе все построено по единому плану. Отсюда то великое соответствие, которое наблюдается между организмами разных царств природы. Потому когда говорится о сердечной энергии природы, нужно искать в каждом организме природы ту магнетическую живительную субстанцию, которая отвечает отложениям энергии сердца. В учении приведены именно несколько из наиболее ярких примеров выделения этой огненной субстанции. деадар или кедр, розы, мускус, янтарь — все они принадлежат к жизнедателям.